Даже Таита с его железной выдержкой не стерпел. Держась так далеко от Эос, как позволяли изгибы пещеры, он вдоль стены двинулся к выходу в туннель. Его заставил остановиться зловещий звук. Словно гигантский дикобраз, угрожающий тряс иглами. Уродливая голова Эос повернулась к нему. Взгляд сосредоточился на лице Таиты. Ни следа красоты не осталось в этом лице. Глаза превратились в глубокие темные ямы. Губы растянулись, обнажив зубы, и лицо приобрело сходство с черепом. Черты ее лица стали неописуемо гадки, теперь они были истинным зеркалом ее черной души. Эос хрипло заговорила, словно закаркала ворона. «Я буду жить!» Таита отшатнулся от ее зловонного дыхания, но взял себя в руки и посмотрел ей в глаза. «Ложь всегда будет жить, но и истина тоже, и конца их борьбе не будет», — сказал он. Она закрыла глаза и замолчала, только из горла с хрипом вырывалось дыхание. Таита взял свой плащ и выскользнул из зеленой комнаты в коридор, ведущий на открытый воздух. Когда он оказался в тайном саду Эос, солнце еще касалось вершин, но внутри кратера уже сгустилась глубокая тень. Таита внимательно осмотрелся в поисках трогов Эос, отыскивая их ауры, но никого не обнаружил. Он знал, что теперь, когда сила Эос уничтожена, обезьяны лишились руководства. Они бестолково заползли в туннели и проходы в горе и там умрут. Воздух был чист и холоден. Таита с облегчением сделал глубокий вдох, стремясь удалить зловоние Эос из легких, и пошел в павильон у Черного пруда. Сел на ту же скамью, где сидел, когда Эос была молода и прекрасна. Плотнее закутался в мантию. Ему казалось, что после такого тяжкого испытания он должен чувствовать усталость. Но ничего подобного. Он был силен и неутомим. Вначале это удивило Таиту, но потом он понял, что его поддерживает энергия, отобранная у ведьмы. По мере того, как он исследовал горы накопленных ею знаний и силы, его сознание расширялось. Он мог заглянуть в прошлое на тысячелетия, прожитые Эус, добрался до самого начала времен. Каждая мелочь была для него в нове. Он мог постичь глубину похоти и желаний Эос, словно они были его собственными. Его поразили ее невероятная жестокость и порочность. Прежде Таита не понимал истинной природы зла, его глубинной сути, и только сейчас все это открылось ему. Узнать от Эос предстояло так много, что Таита понял, Чтобы овладеть даже малой частью всего этого, обычной жизни не хватит. Это знание соблазняло самым порочным и отвратительным образом, и Таита сразу понял, что должен сопротивляться этому искушению, не привыкать к нему, иначе соблазн завладеет им. Существовала серьезная опасность, что постижение такого зла может и его превратить в чудовище, подобное Эос. Таиту даже пугала мысль о том, что знания, вырванные у ведьмы, делают его самым могущественным человеком на земле. Он собрался силами и начал перемещать бескрайние нагромождения зла в глубочайшие кладовые памяти, чтобы это зло не могло совращать и развращать его, но он мог бы при желании извлечь любую его часть. Сверх того, он располагал теперь таким же или большим объемом полезных знаний, которые сулили бесконечные блага и ему, и всему человечеству. Он отобрал у Эус ключи к тайнам океана, земли и неба, жизни и смерти, уничтожения и воссоздания. Все это он оставил на поверхности сознания, чтобы иметь возможность исследовать нужное и овладевать им. Солнце село, и ночь прошла, прежде чем Таит разобрал и перераспределил в сознании добытое. И лишь тогда он осознал собственные потребности. Маг несколько дней не ел, и хотя и пил, но испытывал жажду. Теперь он знал устройство логового ведьмы так, словно прожил в нем не меньше, чем она. Покинув кратер, он вернулся в скальный лабиринт, Безошибочно отыскивая путь в кладовые и кухни, где троги служили Эус, съел немного отборных фруктов и сыра и выпил чашу вина. Затем освежившись, вернулся в павильон. Теперь прежде всего следовало связаться с Фен. Таита сосредоточился и послал в эфир вызов. Он звал Фен отчетливо и открыто. И сразу понял, что недооценил ведьму. Его попыткам достичь фен препятствовала какая-то остаточная сила, исходившая от Эус. Даже ослабев, она сумела окутать себя и свой лабиринт защитным полем. Таита отказался от усилий и посвятил себя поискам способа уйти из гор. Он обыскивал память жертв и делал поразительные открытия, которые проверяли пределы его способности верить. Он вновь вышел из павильона и вернулся в туннель, который вел к зеленой комнате Эос. Его ноздри мгновенно заполнил запах гниения. Он как будто бы стал еще гуще и отвратительнее. Таита прикрыл рот и нос полой одеяния, подавляя приступы тошноты. Теперь тело Эос почти целиком заполнило помещение, раздутое газами собственного разложения. Таита увидел, что Эос наполовину превратилась из человека в насекомое. Зеленая жидкость, сочившаяся из пор, обволокла ее тело и начала затвердевать, превращаясь в блестящий панцирь. Эос заключала себя в кокон. Видна была только голова. Некогда блестящие волосы отпали и лежали на зеленых плитках. Глаза были закрыты. Хриплое дыхание сотрясало зловонный воздух. Эос погрузила себя в глубокую спячку, и Таита знал, что так она может жить бесконечно долго. Есть ли способ уничтожить ее, пока она беспомощна? подумал он и принялся перебирать вновь приобретенные знания в поисках такого способа. И пришел к выводу, что его нет. Эос не бессмертна но создана из пламени вулканов и может погибнуть только в этом пламени. Вслух Таито сказал, «Прощай, Эус, проспи в этой оставшейся у тебя коморке десять тысяч земных лет». Он нагнулся и подобрал прядь ее волос, свернул и аккуратно упрятал в сумку на поясе. Ему едва хватило места, чтобы протиснуться между нею и малахитовой стеной в дальний конец комнаты. Здесь он обнаружил, о чем знал заранее, потайную дверь. Она была так искусно вырезана в зеркальной стене, что отражение обманывало глаз. И лишь когда Таита коснулся рукой обманчиво сплошной стены, показался ход такой узкий, что едва давал Таите возможность пройти оказавшись в узком проходе за дверью, Таита начал спускаться по нему, и свет постепенно сменился тьмой. Таита двигался уверенно, вытянув перед собой руки и, наконец, коснулся стены, где туннель поворачивал под прямым углом. Здесь он протянул руку, нащупал в темноте каменную полку и почувствовал под рукой тепло сосуда для переноски огня. Ориентируясь на это тепло, Маг отыскал веревочную ручку и спустил сосуд. На дне его слабо светился уголек, и Таита искусно раздул его. При свете этого пламени он отыскал связку тростниковых факелов, зажег один из них, поместил сосуд вместе с оставшимися факелами в корзину, стоявшую тут же на полке, и пошел дальше по узкому коридору. Проход круто шел вниз, и Таита держался за веревку, проложенную вдоль правой стены. Она помогала сохранять равновесие. Наконец проход закончился небольшой пустой комнатой с таким низким потолком, что Таити пришлось согнуться чуть ли не вдвое. В центре пола он увидел отверстие, похожее на колодец. Наклонив над отверстием факел, Таита заглянул вовнутрь. Слабый свет поглотила темнота. Таита подобрал с пола обломок глиняного горшка и бросил в колодец. И принялся считать, дожидаясь, когда черепок ударится о дно. Досчитал до пятидесяти, но ничего не услышал. Колодец оказался бездонным. Прямо над ним в потолке пещеры торчал прочный бронзовый крюк. С него в колодец свисала плетеная кожаная веревка. Потолок был черным от сажи. Эос закоптила его факелами во время бесчисленных посещений пещеры. Ей хватало силы проворства, чтобы спуститься по веревке, сжимая факел в зубах.